Глава 17. Со временем я повернул на юго-восток в другой тоннель, тёмный. Однако света, поступавшего из первого тоннеля, хватило, чтобы я нашёл выключатель. Изготовленный из нержавеющей стали, он крепился к стене на высоте 6 футов. Из этого следовало, что разработчики подземного комплекса полагали, что до такой высоты вода никогда не поднимется. Тем самым подтвердилась моя догадка о том, что размеры тоннелей были куда как больше, чем требовалось для того, чтобы пропустить водяной поток даже после самого мощного ливня. Я повернул выключатель. Тоннель впереди осветился, как, возможно, и все остальные, с ним связанные. Поскольку теперь я решил идти на юго-восток, тогда как гроза приближалась с севера, то воды в этом тоннеле не было. И бетон практически высох после последнего ливня. Дно тоннеля покрывал светло-серый осадок вперемешку с мелкими предметами, которые не унесла с собой вода. Я поискал на осадке следы, но не обнаружил ни одного. Если Дэни и его похитители шли этим путем, они оставались на дорожке. Мое шестое чувство тянуло меня вперед. Я зашагал чуть быстрее, чем раньше, задаваясь вопросом. На улицах Пика Мунда встречались люки ливневой канализации. тяжёлые чугунные диски, которые поднимались из гнёзд с помощью специальных инструментов. Логика подсказывала, что водопровод и энергетические коммуникации, которыми ведал департамент воды и электроснабжения, и система канализационных стоков, относящаяся к департаменту канализации, не должны соединяться со сливными тоннелями, которые намного превосходили их по размерам и протяжённости. С другой стороны, в моём подземном путешествии я вроде бы должен был миновать множество шахт обслуживания тоннелей. Однако, пройдя много миль по первому тоннелю, я не встретил ни одного места, где мог бы подняться на поверхность, за исключением того, где и попал в тоннель. А в новом тоннеле, пройдя каких-то 200 ярдов, поравнялся с железной дверью в стене. Психический магнетизм, который направлял меня к Дэни Джессопу к двери, не потянул. Моною двигало исключительно любопытство. Такая же тяжёлая и массивная, как первые две, эта дверь также открылась на удивление легко. За ней я нашёл выключатели T-образный коридор. В торцах перекладины находились ещё две двери. Одна открывалась на маленькую площадку, от которой спирально поднималась вверх металлическая лестница. Я не сомневался, что привела бы она ещё в одну каменную будку, ничем не отличающуюся от той, в которую я вломился. и принадлежащую службе контроля ливневых тоннелей округа Маравилья. За второй дверью оказалось более просторное помещение с высоким потолком и пролёт обычных ступеней, которые поднимались на 20 футов к двери с надписью на табличке DV и EPM. Я расшифровал надпись как Департамент воды и электроснабжения Пикамундо. Ниже прямо на стали чёрным маркером написали 16S SWV 2453. Но мне эта последовательность цифр и букв ничего не говорила. К двери я подходить не стал. Мне стало ясно, что подземные системы департамента водо-электроснабжения и, и службы контроля ливневых тоннелей пересекаются как минимум в нескольких местах. Я не знал, почему эта информация может оказаться полезной, но чувствовал, что она мне пригодится. Вернувшись в тоннели, убедившись, что похожий на змею, закатившийся подвёки с под рачками мужчина меня не ждёт, Я продолжил путь на юго-восток. При пересечении ещё с одним тоннелем пешеходная дорожка поднятая над дном оборвалась, и на покрывающем дно осадке появились следы, которые вели к тому месту, где дорожка начиналась вновь. Я спрыгнул на дно тоннеля и наклонился над следами. Следы дня отличались от других. После многочисленных переломов, а кости у страдающих несовершенным остеогенезом далеко не всегда срастаются правильно. Правая нога Дени стала на дюйм короче левой и вывернулась, так что он прихрамывал и подволакивал правую ногу. Будь я ещё и горбуном, как-то сказал он, то получил бы пожизненную работу на колокольне собора Парижской Богоматери с неплохими премиями, но, как обычно, мать-природа обошлась со мной несправедливо. При небольшом росточке он и размером с стопы не отличался двенадцатилетнего от ребёнка, и его правая нога была на размер больше левой. Никто другой такие следы оставить не мог. Когда я прикинул, как далеко ему пришлось идти, мне стало дурно. Я разозлился на похитителей и испугался за Дени. Он, конечно, мог пройти небольшое расстояние, несколько кварталов по торговому центру, не испытывая боли, иногда даже дискомфорта. Но столь дальняя прогулка наверняка была для него сущим мукой. Раньше я думал, что Дэни увёли с собой два человека: его биологический отец Саймон Мейкпиз и безымянный змеиподобный мужчина, теперь покинувший этот мир. Однако по одному пересохшему тоннелю тянулись ещё три цепочки следов. Две принадлежали взрослому мужчине, у одного ноги были побольше, третье мальчику или женщине. Следы оборвались у пешеходной дорожки. Далее мне вновь пришлось полагаться исключительно на моё уникальное шестое чувство. В этой сухой части лабиринта отсутствовал даже едва слышный шёпот текущей воды, и тишина буквально глушала. Походка у меня лёгкая, а при размеренном шаге дыхание остаётся практически бесшумным. Поэтому я и на ходу мог прислушаться к тоннелю, точно зная, что уловлю любой звук, изданный теми, кого я преследовал. Но до меня не долетал ни шум шагов, ни голоса. Пару раз, однако, я останавливался, закрывал глаза и сосредотачивался только на звуках. Не слышал ничего. Столь глубокая тишина предполагала, что где-то впереди эта четвёрка покинула ливневые тоннели. Почему Саймон похитил сына, которого не хотел, не считал своим? Ответ. Если он думал, что Дэнни ребёнок мужчины, с которым Кэрл ему изменила, Саймон испытал бы чувство глубокого удовлетворения, убив его. Он был соса потамом. Ни логика, ни обычные эмоции не служили отправной точкой его действий. Власть и наслаждение, которую он испытывал, пользуясь ею и выживание были его единственными мотивами. Этот ответ до поры до времени устраивал меня, но теперь уже нет. Саймон мог убить Денни в его спальне или когда моё появление в доме Джессаспутал ему карты. Он мог убить Денни в фургоне, потому что за рулём сидел человек змея. Мог даже помучить его перед смертью. Возник не у него такое желание. Привести Денив в тоннель, заставить идти долгие мили тоже тянул на пытку, но едва ли такая пытка могла доставить удовольствие сациопату-убийце, который предпочитал пускать своим жертвам кровь. Но для чего понадобился Дени и Саймону и двум её спутникам, я понять не мог. И этот путь они выбрали не для того, чтобы обойти блокпосты на дорогах или укрыться от вертолётов управления шерифа. Они без труда могли бы найти укромное местечко на поверхности и затаиться там до прекращения их поисков. С нехорошим предчувствием я ускорил шаг, не потому, что психический магнетизм погнал меня вперёд. Не погнал, просто на пересечении с каждым тоннелем мне вновь и вновь встречались их следы на покрывавшем дно осадке. Бесконечные серые стены, монотонная череда полос тени и пятен света под потолочными лампами. Тишина Все это могло бы послужить адом для безнадёжного грешника, который более всего на свете боялся одиночества и скуки. После того, как следы встретились мне в первый раз, я преследовал их по тоннелю ещё 30 минут. Не бежал, но точно перешёл на быстрый шаг, прежде чем добрался до того места, где они поднялись на поверхность.